Самые многочисленные группы осели в штатах Новый Южный Уэльс, Квинсленд и Виктория. Большинство тех, кто поселился в Квинсленде, прибыли тихоокеанским путем. Среди них, по имеющимся оценкам, примерно 400-500 человек были политическими беженцами, сосланными царским режимом после революции 1905 года в Сибирь и Дальний Восток, и затем бежавшими оттуда за границу. Союз русских иммигрантов... Основанный в Брисбене в 1910 году для оказания новоприбывшим помощи в поиске работы и жилья, быстро радикализировался и поменял название на Союз русских рабочих. К концу 1916 года в нем состояло почти 500 активных членов и еще около 2000 сочувствующих. У лидеров этого союза имелся внушительный революционный опыт что стало особенно понятно после 1917 года. Они поддерживали связь с вождем большевиков Владимиром Лениным, который в ту пору жил в эмиграции в Швейцарии. А один из них, Федор Сергеев, товарищ Артем, был настолько близким другом Иосифа Сталина, что тот после гибели Сергеева на Гражданской войне взял его сына к себе и воспитывал вместе с собственными детьми. Генеральный консул царской России в Австралии жаловался, что сотни русских эмигрантов подпадают под пагубное влияние беглых русских политико и из-за этого сами превращаются из миролюбивых, законопослушных переселенцев в ярых социалистов. Успех большевистской революции в октябре 1917 года поднял престиж русских активистов, вроде Александра Зузенко в австралийском рабочем движении. И резиденция Петра Симонова, назначенного в 1918 году генеральным консулом Советской России на Оурусом-плейс в Сиднее, стала первым местом собрания людей, которые вскоре создали коммунистическую партию Австралии. Многие из русских радикалов, живших в Австралии, хотели вернуться на родину, где уже победила революция. Но поначалу правительство Австралии всячески препятствовало осуществлению их желания. Это стало одним из поводов для недовольства, вызвавших протестный марш 23 марта 1919 года, на котором русские размахивали запрещенными красными флагами, символами международного коммунистического движения. Это протестное шествие, в свою очередь, привело к вспышке стихийного насилия в отношении отдельных участников и принятию официальных карательных мер против русских. Начальник полиции Квинсленда докладывал министру внутренних дел, что присутствие этих русских, ввиду их анархических идей и революционных настроений, представляет угрозу для мира и благополучия нашего города. Русских увольняли с работы, выселяли из квартир, бойкотировали их магазины, грозили им физической расправой на улицах. Нескольких человек подвергли уголовному преследованию, а потом, после того, как австралийское правительство сменило курс и решило, что внутри страны они опаснее, чем за границей, Зузенко и другие выжаки были высланы из Австралии. Русские мигранты, приезжавшие в Квинсленд с начала 1920-х годов до начала Второй мировой войны, придерживались совершенно иных политических взглядов. В основном это были люди, уехавшие из России в Китай после разгрома белого движения, а затем решившие перебраться в Австралию. Из истории иммиграции в Квинсленд красные русские практически исчезли. Хотя местная полиция не забывала о том, что русские народ подозрительный, о чём свидетельствует досье, заведённое в 1939 году на довольно аполитичную русскую девушку из Брисбена, Нину Максимову. В 1946 году, уже сменив в замужестве фамилию, Нина Михайловна Кристенсен возглавит кафедру русистики в Мельбурнском университете. И уж точно память о них стерлась из коллективной истории самой русской общины. В истории русских в Квинсленде, состоявшейся из семи частей и опубликованной в журнале Русский диаспоры Австралиада, ни словом не упоминались ни радикалы-революционеры, ни те русские, которые мигрировали еще до Первой мировой войны. В центре этой истории находились казаки в том числе и отряд из 57 уральцев, сражавшийся на гражданской войне на стороне белых под началом атамана Владимира Толстого. В 1920-х годах они приехали в Квинсленд и занялись сельским хозяйством. В составлении истории местной общины важную роль играли священники. Некоторые из них тоже прибыли сюда через Китай и основали первую православную церковь в Брисбене. Поселенцы-казаки из этой группы сделались пионерами, осваивая отдаленные районы Квинсленда, где начали выращивать хлопок и рубить сахарный тростник. Многие добрались до рудников в Маунт-Тайзе, а некоторые и до Северной территории. В 1930-х годах в Корделбе, Талии, и Брисбене появились три казачьи станицы, общины с самоуправлением. Впрочем, следует заметить, что в Австралии сам термин казаки употреблялся довольно широко. Так называли и тех русских, кто в самой России не принадлежал казачьему сословию, а просто прибился к нему, сражаясь в казачьих отрядах на фронтах Первой мировой, а потом и гражданской войны. До начала Второй мировой казаки из малочисленных Квинслендских общин иногда ездили в Китай за русскими невестами. А еще в 1930-е годы наблюдался небольшой отток в Австралию казаков-мигрантов, недовольных японским режимом в Маньчжурии. Как и радикалы, русские евреи тоже не являлись частью той истории русской общины, которую излагали в Австралиаде. Между тем, две эти группы не только существовали, но и частично пересекались, поскольку гонения, пережитые евреями в дореволюционной России, обусловили их склонность к политическим идеям левого толка. Иуда Отан, приехавший вместе с семьей из Одессы в 1914 году в возрасте трех лет, стал впоследствии самым известным австралийским коммунистом российского происхождения. В его автобиографическом романе Чужой сын Элэнсон, вышедшем в 1952 году, была впервые рассказана история именно этой группы австралийских иммигрантов. Другой еврейкой эмигранткой, активно заявлявшей о себе в левых кругах, была Белла Вайнер, русскоязычная уроженка Польши, приехавшая в 1927 году из Лондона. Вскоре она вступила в Компартию Австралии и в 1940-е годы оставалась оплотом левого русского общественного клуба. Предприниматели Леонард Каневский и Соломон Коский были, пожалуй, более типичными представителями русского еврейства с симпатиями к левым или к СССР, чем активисты вроде Уоттена и Вайнер. Каневский приехал в 1912 году из Англии, где он прожил некоторое время после отбывания тюремного срока по политическому делу в России свою политическую позицию он определял как близкую позиции умеренных социалистов во главе с Александром Керенским председателем российского временного правительства недолгое время просуществовавшего после свержения царя в марте 1917 года видный деятель небольшой русской общины Мельбурна в годы после первой мировой войны Коневский лично знал Петра Симонова, упоминавшегося выше генерального консула большевистской России, и выступал поручителем Александра Зузенко. Именно из-за этих контактов австралийские власти четыре года не желали рассматривать заявление Каневского о получении гражданства и как могли, затягивали дело. Соломон Коский – Подростком приехавший в Австралию в 1912 году, торговал мехами в Мельбурне. После Второй мировой войны он привлёк к себе пристальное внимание, потому что обзавёлся друзьями среди австралийских левых, выражал замаскированные просоветские взгляды и однажды съездил в Советский Союз на аукцион мехов в Ленинграде. Конечно, не все мигранты из русских евреев придерживались левых взглядов. Сидни Майер, основатель сети универмагов Майер, приехал в Австралию через Англию в 1899 году в возрасте 21 года. Создал одно предприятие в Бендигу, другое в Мельбурне и разбогател. В межвоенный период большинство белых русских пребывало из Китая. Полковник Михаил Максимов, отец Нины, бывший военный и убежденный монархист, приехал через Китай из Петербурга и поселился в Брисбене. Юрий Давиденков, первый председатель Белого русского клуба в Сиднее, бывший царский офицер из Петербурга, женился на дочери бывшего губернатора Сахалина И в 1929 году приехал в Австралию через Харбин и Японию. Родившийся в России Иван Репин окончил Петербургский университет, стал горным инженером и управлял концессией по разработке полезных ископаемых во Владивостоке, когда произошла революция. Он уехал в Харбин, оттуда в Шанхай, а в 1925 году перебрался в Сидней. Там со временем он обзавелся магазином кофе, который стал пользоваться большим успехом. Рассказывали, что эта лавка стала первым в Сиднее местом, где продавался настоящий кофе. В дальнейшем Репин расширил торговлю и открыл семь кафе, где стали собираться русские посетители из самых разных общественных кругов. Его дочь вышла замуж за библиофила Константина Хатимского. Последний был сыном погибшего в гражданскую войну белогвардейца. Приехал в Австралию в 1939 году через тянь Тяньцзинь и Шанхай. Данила Васильев, когда приехал в Австралию в 1920-х годах, был похож на типичного белого русского. Он родился в 1886 году в казачьей семье на юге России служил в русской императорской армии, воевал в Первую мировую, а в гражданскую в добровольческой армии Деникина. В 1923 году он уехал в Шанхай и оттуда подался в Австралию. Но затем он круто изменил свою жизнь. Поселившись на окраине Мельбурна в Орандейте, занялся авангардной живописью. Затем преподавал изобразительное искусство в экспериментальной школе, сделался известным человеком в богемных левых кругах, а в 1940-х вступил в Компартию Австралии. Кладницкие, приехавшие в 1937 году, проделали приблизительно такой же путь влево. В 1917 году инженер Георгий Клод Кладницкий успел поработать на временное правительство, и как раз по его поручению приехал в США в качестве ассистента Российской железнодорожной комиссии, когда большевики свергли правительство Керенского. В начале 1920-х, уже живя в Лондоне, Клод явно перестраховывался, работая одновременно на ультрареспектабельный банк Lloyd's и на советское торговое представительство Аркас. После того, как скандал, разразившийся вокруг советской торговой миссии, привел к разрыву дипломатических отношений между Великобританией и Советским Союзом, Клодницкие перебрались в Париж, а оттуда в Австралию. Что было нетипично для русских эмигрантов в Австралии, они относили себя к русской интеллигенции и чтили её традиционную склонность к радикализму. В 1940-х годах они проявили себя сторонниками СССР. Августа Клодницкая стала председателем Левадского русского общественного клуба. Русские мигранты и этнические русские и русские евреи, пребывавшие в страну в последние предвоенные годы, питали симпатии к левым гораздо чаще своих предшественников в 1920-е годы и довольно благосклонно относились к Советскому Союзу. Доктор Александр Джеймс, ранее Жемчужный, благополучно работал в области здравоохранения и при временном правительстве и при большевиках в первые годы советской власти, а в 1926 году получил должность в центральной больнице Харбина. Впоследствии он решил остаться в Китае. После японской оккупации жемчужные перебрались в Тяньцзинь. А оттуда в 1940 году в Австралию, где, взяв новую фамилию, Александр стал практикующим терапевтом в Тируле, на побережье к югу от Сиднея. Супруги Джеймс Жемчужные, как и их друзья Кладницкие, считали себя представителями русской интеллигенции. Александр разбирался в китайской поэзии и сам писал стихи. Его жена происходила из знатной семьи, получила хорошее образование и не питали вражды к Советскому Союзу. Жители Тирула хорошо относились к Джеймсу, хотя и подозревали в нём русского шпиона. Русский еврей Натан Фицгер, юрист и предприниматель, приехавший с литовским паспортом из Харбина в Сидней в 1939 году, подружился и с парой Джеймс из Кладницкими. В 1930-е годы японские власти следили за офицером в Харбине, подозревая его в симпатиях к СССР. Однако в 1940-м и 1942-м годах, когда его допрашивала австралийская разведка, никаких политических обвинений предъявить ему не смогли. Разве только то, что он был секретарем в обществе, оказывавшим медицинскую помощь России. Беседуя с агентами разведки в 1942 году, Фицгер выразил недовольство теми белыми русскими в Австралии, которым было безразлично, если Гитлер сможет победить Россию. Недолгое время в Австралии жил Александр Керенский, умеренный социалист, возглавлявший российское временное правительство в 1917 году. Он приехал в Брисбен в 1945 году со второй женой, австралийкой Нелли Тритон, но после её скоропостижной кончины, спустя год, уехал. Русская община в Австралии встретила Керенского очень враждебно. Монархист полковник Максимов пришел в такое смятение от того, что ему пришлось пожать Керенскому руку, что по воспоминаниям дочери, потом он долго мыл руки и просил, чтобы с ним никогда не заговаривали о случившемся хотя офицер и еще некоторые из прибывших в Австралию в конце 1930-х и числились позднее в Азию как лица симпатизирующие левым, куда большей проблемой в начале 1940-х были русские фашисты. Ярый антикоммунизм порой заводил белых русских на край правого фланга, как произошло, например, с Василием Яценко, который эмигрировал в Австралию в 1920-х годах, завел сахарную плантацию в Квинсленде и вскоре вступил в НТС, воинствующую антисоветскую организацию, основанную в 1930 году в Европе. Большинство русских фашистов, живших в Австралии, приехали из Китая и поддерживали контакты с сильным движением русских фашистов, которое возникло в Маньчжурии в 1930-е годы. Исключением была Елизавета Трикожус, русская эмигрантка, и по языку, и по самоидентификации, космополитка по происхождению с резко антикоммунистическими взглядами, приехавшая в Австралию в 1928 году. У Трикожус были родственники, обосновавшиеся в Германии и не испытывавшие трудностей после прихода к власти нацистов. Елизавета открыто высказывала про германские взгляды и симпатии к нацистам, чем навлекала в годы войны неприятности на голову своего мужа, видного ученого, профессора биохимии в Мельбурнском университете. Австралийская служба безопасности была осведомлена о существовании этого фашистского крена внутри русской эмиграции и в Китае, и в Европе, и сознавала их опасность. Адиозный Брисбенский священник Валентин Антониев, покинувший Россию после разгрома белого движения в 1922 году, прибыл в Австралию через Китай в 1923 году, а гражданство получил в 1939. Будучи настоятелем церкви Святого Николая, отец Валентин шокировал многих прихожан своей открытой симпатии к фашизму. После того, как он устроил сбор средств в пользу фашистов прямо в своей церкви, казачий атаман генерал Владимир Толстов разорвал всякие связи с этой церковью и велел поступить также всему своему казачьему кругу. Работавший парикмахером Иван Рождественский, друг священника, сражался в русской императорской армии в Первую мировую а потом в рядах белой армии в сибири. В 1935 году на третьем съезде русских фашистов в Харбине представлял Австралию. В 1941 году Рождественский и Антониев были интернированы правительством Австралии наряду с несколькими другими русскими фашистами. После освобождения в 1944 году Антониев вернулся в свой приход, хотя не все бывшие прихожане были рады его видеть. Рождественского выпустили годом позже, и он сразу же подал прошение о натурализации. Гражданство ему предоставили в 1946 году, вероятно, из-за того, что спецслужбы сочли, что он сможет приносить пользу как осведомитель, донося о влиянии коммунистов на русскую общину. Маховик политических подозрений снова раскрутился. И на протяжении следующих 10-15 лет уже не белые, а красные русские сделались главным объектом внимания и тревоги австралийской разведки.